Глава вторая. Женщины, коня из желтого неба, вполне хватило для того, чтобы тем вечером не дать мне уснуть. Я лежал при свете настольной лампы, и мысли мои продвигались по очень уж мрачным тропам. Нас хоронят, когда мы рождаемся. Мир — это кладбище с могилами, занятыми и могилами будущими. Жизнь — период ожидания встречи с могильщиком. И хотя принципиально это правильно, вы не увидите такой надписи на кружке в кофейне Starbucks, как не напишут они слов Кофе убивает. Перед приездом в Роузленд я пребывал в скверном настроении, но не сомневался, что скоро приободрюсь. Так случается со мной всегда. С какими бы ужасами ни приходилось мне сталкиваться, по прошествии какого-то времени я становлюсь веселым, как шарик, надутый гелем. Я не знаю причины этого веселья. Возможно, я и живу для того, чтобы ее понять. И как только я осознаю, почему могу найти юмор в чернейшей тьме, могильчик тут же позвонит мне и настанет время подбирать гроб. Впрочем, я сомневаюсь, что меня похоронят в гробу. Небесная канцелярия планов на жизнь или, как там она называется, вроде бы решила максимально усложнить мое путешествие в этом мире абсурдом и насилием, которое с такой гордостью творят представители рода человеческого. Скорее, злобная толпа демонстрантов, требующая прекратить очередную войну, оторвет мне руки-ноги, а потом побросает и оторванные оставшиеся в костер. Или мне раздавит Роллс-Ройс, за рулем которого будет сидеть защитник прав бедняков полной уверенности, что сомкнуть глаз мне не удастся, я уснул. четыре часа февральского утра мне снился Освенцем. Столь характерная для меня веселость еще не вернулась. Разбудил меня знакомый крик, донесшийся через раскрытое окно моих апартаментов в гостевом домике Роузленда. Серебристый, как звуки волынки в музыке кельтов, крик этот нес печали, и страдания сквозь ночь и леса. Он прозвучал еще раз, уже ближе, потом третий, в отдалении. Крики эти укладывались в считанные секунды, но так же, как в две предыдущие ночи, услышав их, заснуть я уже не мог. Каждый такой крик напоминал оголенный провод, подключенный к моей крови, передающий заряд по всем артериям и венам. Я никогда не слышал звука, вобравшего в себя столько одиночества, и он вселял в меня ужас, объяснить который я не мог. В эту ночь крик вырвал меня из нацистского лагеря смерти. Я не еврей, но в кошмарном сне стал евреем и боялся умереть дважды. Во сне представляется вполне логичным умереть дважды, но не в реальной жизни. Этот жуткий ночной крик разом выпустил воздуха из яркого сна, оставив после себя темноту. Нынешний владелец Роузленда и все, кто работает у него, в один голос твердят, что источник этого тревожного крика – Гагара. Они не демонстрируют невежество и не лгут. Я не собираюсь обижать моего хозяина и его подчиненных. В конце концов, я многого не знаю, потому что вынужден ограничивать информационный поток. Все увеличивающееся число людей стремится меня убить, и я вынужден сосредотачиваться на выживании. Но даже в пустыне, где я родился и вырос, есть пруды и озера, созданные человеком, которые вполне пригодны для жизни гагар. Крики этих птиц меланхоличны, но нет в них такого одиночества, и каким-то странным образом они вселяют надежду, а не отчаяние. Роузленд. Частное поместье, расположены в миле от Калифорнийского побережья. Но гагары — это гагары, где бы они ни гнездились. Их крики не меняются в зависимости от облюбованного ими места. Они птицы, не политики. Кроме того, гагары не придерживаются какого-то временного графика. Эти же крики раздавались между полуночью и зарей, всегда до первых солнечных лучей. Я и раньше отметил, что чем ближе к началу нового дня раздавался первый в ночи крик, тем чаще он повторялся в оставшиеся часы темноты. Я отбросил одеяло, сел на кровати и произнес «Убереги меня, чтобы я мог служить тебе». Утреннюю молитву, которую научила меня бабушка в далеком детстве. Перл Шугарс профессионально играла в покер и частенько сидела за одним столом с карточными акулами, которые, проигрывая, не улыбались. Они не улыбались и когда выигрывали. Моя бабушка крепко выпивала. В огромных количествах ела свиной жир. В любом виде. Будучи трезвой, бабушка Перл гоняла так быстро, что в некоторых юго-западных штатах копы прозвали ее Перл педаль в пол. Однако прожила она долго и умерла во сне. Я надеялся, что эта молитва сработает для меня так же хорошо, как срабатывала для нее. Но в последнее время у меня вошло в привычку к первой просьбе добавлять еще одну. В это утро она прозвучала следующим образом. Пожалуйста, не позволяй никому убить меня, засунув мне в горло злобную ящерицу. Возможно, кому-то такая просьба, обращенная к Господу, покажется странной, но один здоровенный психопат однажды пригрозил, что засунет мне в глотку экзотическую острозубую ящерицу, приведенную в бешенство дозами метамфетамина. И он бы своего добился, если бы мы не находились на стройплощадке, и я не додумался использовать в качестве оружия баллон с изоляционной пеной. Он пообещал найти меня, отсидев срок, и покончить со мной, воспользовавшись услугами другой ящерицы. В иные дни, во всяком случае, в последнее время, я просил Господа избавить меня от смерти в гидравлическом прессе, сминающем на свалке корпуса автомобилей. Просил, чтобы убийца не пустил в ход гвоздевой пистолет. Просил, чтобы он никому не позволял привязать меня к мертвецам и бросить в озеро. Просто удивительно, что в прошлом мне удалось выбраться из-за всех этих передряг, но я совершенно логично сомневался, что мне бы вновь повезло, окажись я еще раз в аналогичной ситуации. Меня зовут... Не счастливчик, Томас. Я од, Томас. Это правда. Од. Моя прекрасная, но сумасшедшая мать заявляет, что в свидетельстве о рождении не собирались записать меня тоддом. Мой отец, который бегает за молоденькими девушками, и продает недвижимость на Луне, пусть из комфортабельного кабинета на Земле, иногда говорит, что они хотели назвать меня от. В этом вопросе я склонен верить моему отцу, хотя, если он не лжет, ничего правдивее он никогда не говорил. Душ я принял вчера перед тем, как лечь спать, поэтому оделся без промедления, чтобы быть готовым к чему угодно. По мере того, как день сменялся днем, у меня крепло ощущение, что Роузленд — ловушка. Я чувствовал скрытые западни и знал, что один неверный шаг, и земля разверзнется, чтобы поглотить меня. И хотя мне хотелось уйти, мне не оставалось ничего другого, как подавить себе это желание, будучи в долгу перед леди колокольчик. Мы вместе пришли сюда из Магик Бича, расположенного севернее, где меня пытались убить несколькими разными способами. Долг не требует зова, достаточно шепота. А если ты слышишь зов, чтобы не случилось, у тебя не будет повода для сожалений. В Сторми Левелин, который я любил и потерял, верила, что этот раздираемый злобой мир ⁇ тренировочный лагерь, подготовка к великому приключению, которое ждет нас между нашей первой и вечной жизнями. Она говорила, что мы поступаем неправильно только в одном случае, оставаясь глухи к долгу. Мы все живем в мире, который по существу зона боевых действий. У нас отберут все, что мы любим, а напоследок — жизнь. И однако, куда ни посмотри, я нахожу на этом поле битвы великую красоту и милосердие, и обещание счастья. Каменную башню в эвкалиптовой роще, где я ныне живу, отличает грубая красота — Возможно, причина в контрасте между ее массивностью и утонченностью серебристо-зеленых листочков на ветвях окружающих деревьев. Квадратная, а не круглая, со стороной в 30 футов, она поднимается на 60 футов, если считать бронзовый купол, украшенный оригинальным шпилем, который выглядит как сочетание скипетра, короны и крышки от старых карманных часов. Поместье эту башню называют гостевым домиком, но для этих целей она использовалась не всегда. Узкие высокие окна открываются внутрь, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Открыться наружу мешают прутья железных решеток. Решетки на окнах предполагают, что башня служила тюрьмой или крепостью. В любом случае у ее владельцев имелись враги. Входная дверь, обитая железом, сработана так, чтобы выдержать удар тарана, а то и артиллерийского ядра. За ней вестибюль с каменными стенами. В вестибюле слева – лестница, ведущая верхние апартаменты. Там живет Анна-Мария, леди-колокольчик. Еще одна дверь в вестибюле напротив входной ведет в апартаменты первого этажа, которые Ной Волфлоу, нынешний владелец Роузленда, предоставил в мое распоряжение. Мои апартаменты состоят из просторной гостиной, спальни размером поменьше, в обеих комнатах стены обшиты панелями красного дерева и кафельной ванной комнаты. Судя по интерьеру, последняя реконструкция проводилась в 1920-х годах. Декоратор придерживался стиля искусства и ремесло: Массивные деревянные кресла с подушками, столы на козлах, соединения на шипах, декоративные деревянные гвозди. Я не знаю от Тиффани или лампы со стеклянными абажурами, но очень возможно, что так оно и есть. Скорее всего, купили их, когда они еще не были музейными образцами, стоящими бешеных денег. И они так и остались в этой расположенной в глубине поместья башни, потому что всегда здесь находились. Одна из особенностей Роузленда – небрежное отношение к богатству, которое представляет собой поместье. В гостевые апартаменты входит также маленькая кухня с кладовой и холодильником, в которых есть все самое необходимое. Я могу сам приготовить себе что-нибудь простенькое или заказать какое-нибудь блюдо у шеф-повара поместья, мистера Шилшума, и еду принесут из особняка. Завтрак за час до зари меня не прельстил. Я бы почувствовал себя приговоренным к смерти, который в свой последний день пытается наесться до отвала, прежде чем получить инъекцию яда. Наш хозяин предупреждал, что между полночью и зарей лучше оставаться дома. Он заявлял, что один или несколько кугуаров недавно навели шороха в соседних поместьях. Убили двух собак, лошадь, несколько петухов, которых держали как домашних любимцев. Хищники могли осмелеть до такой степени, что сочли бы за добычу гуляющего в темноте гость Роузленда, если бы вдруг встретили его. Я достаточно информирован о кугуарах, чтобы знать, что охотятся они как вечером, так и после полуночи, а также, если на то пошло, и днем. Поэтому заподозрил, что цель предупреждения Ноя Волфлоу – убедить меня не искать так называемую гагару и не исследовать другие странности Роузленда под покровом ночи. Тот февральский понедельник, еще до зари, я вышел из гостевого домика и запер за собой обитую железом дверь. И мне, и Анна Марии дали ключи и строго наказали всегда запирать дверь башни. Когда я высказался в том смысле, что кугуары не смогут повернуть ручку и открыть дверь, заперта она или нет, мистер Волфлоу заявил, что мы живем в начальный период нового темного века, и огороженный высокой стеной поместья и охраняемое жилище богачей более не обеспечивают надлежащей безопасности, потому что отчаянные воры, насильники, журналисты, жаждущие крови революционеры и кое-кто и похуже могут появиться где угодно. Его глаза не вращались, словно две юлы и дым не шел из ушей, когда он озвучил это предупреждение, но мрачное выражение лица и зловещий тон хорошо смотрелись бы в каком-нибудь мультфильме. Я думал, что он шутит, пока не встретился с ним взглядом. В тот момент я понял, что он такой же параноик, как трехлапый кот, окруженный волками. Не знаю, имелись ли для его паранойи веские основания или нет, но я подозревал, что воры-насильники-революционеры нисколько его не тревожили. Ужас вызывал кое-кто и похуже. Выйдя из гостевого домика, я зашагал по вымощенной плиточникам дорожке, проложенной по эвкалиптовой роще границы пологого склона, уходящего к особняку. Огромная Ухоженная, ровно выкошенная лужайка пружинила под ногами, словно ковер. На полях по всей периферии поместья, где я прогуливался в другие дни, среди великолепных, раскидистых дубов, вроде бы растущих хаотично, но в некоем гармоничном порядке, не встречались и белая ажика, и канареечник, и пенисетум. За свою жизнь я не видел более прекрасного места, чем Роузленд, и нигде не ощущал так много зла. Некоторые скажут, что место, оно и есть место, не может быть ни добрым, ни злым. Другие станут уверять, что представление о зле, как о реальной силе или существе, безнадежно устарело, а дурные поступки мужчин и женщин можно объяснить той или иной психиатрической теорией. Этих людей я никогда не слушаю. Если бы послушал, давно бы погиб. Вне зависимости от погоды, даже под обычным небом дневной свет в Роузленд, похоже, поступает от другого солнца, отличного от того, что освещает остальной мир. Здесь знакомое кажется чужеродным, и даже самый, что ни на есть материальный, самый ярко освещенный предмет выглядит миражом. И теперь, глубокой ночью, я не чувствовал себя одиноким. Наоборот, не отпускало ощущение, что за мной наблюдают, меня преследуют. В других случаях я слышал шелест в неподвижном воздухе, который ничем не мог объяснить. Одно или два слова, пробормоченные неизвестно кем, топливые шаги. Мой преследователь если такой и был, всегда прятался за кустами или в лунных тенях, а то и подглядывал за мной из-за угла. Желание расследовать убийство вынуждало меня кружить про Роузленду под покровом ночи. Женщина верхом на жеребце, ставшая чьей-то жертвой, не покидала Роузленд в надежде, что совершившие зло по отношению к ней и ее сыну понесут заслуженное наказание. Роузленд занимает 52 акра в монте анклаве для богатых, по соседству с Санта-Барбарой, где тоже обитают далеко не бедняки. Назвать Санта-Барбару городом бедных все равно, что принять ридс карлтон за мотель Бейтс из фильма «Психо». И особняк, и остальные пристройки возвели в 1922 или 1923 году. Тогда поместье принадлежало Константину Клойсу, газетному магнату. Он входил и в число отцов-основателей одной легендарной киностудии. Жил главным образом в Малибу, а Роузленд превратил в особое убежище, где мужчина мог предаться мужским увлечениям. Верховой езде, стрельбе по тарелочкам, охоте, покеру на всю ночь, возможно, пьяным загулом. клоуис интересовался необычным, сверхъестественным тоже. Широким спектром теорий, выдвигаемых разными знаменитостями, начиная от медиумов и мистиков вроде Елен Петрон Блаватской и заканчивая переустроителями мира, такими как знаменитый изобретатель и физик Никола Тесла. Некоторые верили, что Клойс в свое время финансировал проведение в Роузленде различных исследований, разработкой лучей смерти, проверкой современных алхимических методов и созданием телефонов, позволяющих говорить с мертвыми. Но есть люди, уверенные в том, что social security – название стирального порошка. С опушки калиптовой роще я смотрел на длинный пологий склон, который вел к особняку, где Константин Клойс умер во сне в 1948 году в возрасте 70 лет. На черепичной крыше под луной светились пятна фосфорицирующего лишайника. В том же 1948 году Розлен со всей обстановкой купил 30-летний наследник Южноамериканской горнорудной империи и продал поместье опять же со всем, что находилось на территории, 40 лет спустя. Он вел жизнь отшельника, поэтому никто о нем ничего не знал. В эти предрассветные часы горели только несколько окон на третьем этаже. За ними находилась спальня Ноя Волфлоу, который нажил внушительное состояние, будучи основателем и управляющим хедж-фонда. Я в достаточной степени уверен, что это как-то связано с Уолл-стрит, но точно знаю, что не имеет никакого отношения к садовым зеленым изгородям. Отошедший отдел в 50 лет мистер Волфлоу заявлял, что из-за травмы центра сна в мозгу он не смыкал глаз последние 9 лет. Я не знаю, правда ли это абсолютная бессонница или нет, а может доказательство бредового расстройства. Он купил поместье у отшельника, наследника Горнорудной империи, реконструировал и расширил особняк, спроектированный одним из представителей архитектурной школы Эдисона Митцнера, эклектическую смесь испанского, мавританского, готического, греческого, римского и ренессансного стилей. Широкие террасы с блюстрадами из светлого известняка выводили к лужайкам и садам. В этот предрассветный час, когда я шел по аккуратно подстриженному газону лужайки, койоты более не выли высоко в горах, потому что наелись дикими кроликами и улеглись спать. Лягушки после долгих часов пения так устали, что уже не могли и квакать, а цикад пожрали те же лягушки. Мир, пусть и временно, но замер в тишине и покое. Я намеревался посидеть в шезлонге на южной террасе, пока на кухне не зажгутся огни. Шеф, мистер шилшум всегда начинал рабочий день до зари. Оба утра в Роузленде я начинал с шеф-поваром не только благодаря его фантастическим булочкам. Я еще и надеялся, что он случайно проговорится и даст мне ниточку к загадке Роузленда. Но он без труда блокировал мое любопытство, изображая кулинарного аналога рассеянного профессора. Я, однако, не сомневался, что его притворство рано или поздно даст слабину. В качестве гости меня радушно встречали на первом этаже особняка. На кухне, в дневной гостиной, в библиотеке, в бильярдной, везде. Мистер Волфлоу и обслуживающий персонал, постоянно проживающий в поместье, изо всех сил стремились показать, что они обычные люди, которым нечего скрывать, а Роузленд — рай на земле без единого секрета. Я точно знал, что это не так, благодаря своему дару, интуиции и встроенному детектору лжи. А теперь и потому, что вчерашние предвечерние сумерки на минутку показали мне цель, которая находилась, если сесть на экспресс Торнадо Лайн через сотню остановок после страны Оз. Говоря, что Роузленд – сосредоточение зла, я не подразумеваю, что все обитатели поместья тоже зло, или хотя бы один из них. Люди здесь жили, конечно, эксцентричны, но эксцентричность по большей части сродни добродетели, или по меньшей мере свидетельствует об отсутствии злых намерений. Дьяволы все его демоны занудны и предсказуемы, потому что бунтуют против истины. Само преступление, в отличие от его разгадки, скучно для утонченного разума, но всегда зачаровывает простаков. Один фильм про Ганнибала Лектора захватывает, но второй вызывает зевоту. Мы любим серийного героя, но серийный злодей быстро надоедает, потому что очень стремится шокировать нас. У добродетеля богатое воображение, зло повторяется. В Роузленде хранили секреты. Для хранения секретов причин много, и только мало их часть обусловлена злом. Я устраивался на шезлонге, чтобы дождаться, когда мистер Шилшем включит свет на кухне. И тут ночь заинтриговала меня. Я не говорю удивила, потому что у меня вошло в привычку ожидать чего угодно. К югу от террасы широкая дуга ступеней поднималась к круглому фонтану, у которого высились шесть больших вас эпохи итальянского ренессанса. За фонтаном еще одна дуга ступеней вела к травяному склону между двумя зелеными изгородями. С другой стороны изгороди журчали водяные каскады, на которые падали тени высоких кипарисов. Вся эта красота вела к очередной террасе на вершине холма, сотни ярдов выше, где стоял украшенный резьбой без единого окна мавзолей из того же известняка, куб со стороной в 40 футов. Построили мавзолей в 1922 году, когда закон еще не запрещал захоронение близких на территории собственного поместья. Но в этой великолепной могиле не лежали разлагающиеся трупы. Для урн с прахом предусмотрели ниши в стенах. Там и нашли последнее пристанище Константин Клойс, его жена Марта и их единственный ребенок, который умер молодым. Внезапно мавзолей начал светиться, будто огромное сооружение построили из стекла а внутри запульсировала золотистым светом невероятных размеров масляная лампа. Финиковые пальмы, растущие за мавзолеем, отражали это сияние. Их ветви превратились в оперенные хвосты фейерверков. Стая ворон, слишком потрясенных, чтобы каркать, сорвалась с пальм с хлопанием крыльев. Птицы тут же растаяли в темном небе. В тревоге я вскочил, как делаю всегда, если здание неожиданно для меня начинает светиться. Я не помнил, как поднялся по ближайшей дуге ступеней, как миновал фонтан и поднялся по второй дуге. Пришел в себя на пологом травяном склоне на полпути к мавзолею. Ранее я посещал эту могилу, знал, что мавзолей прочностью и толщиной стен не уступает пороховому погребу. Теперь мавзолей выглядел стеклянной клеткой, в которой жили светящиеся феи. Хотя этот неестественный свет не сопровождался звуком, Возникало ощущение, что распространяющиеся от мавзолея волны давления ударяются об меня, проходят насквозь, будто я испытываю приступ синестезии, ощущаю звук тишины. Именно эти волны сдернули меня с шезлонга, заставили подниматься сначала по ступеням, потом по траве. Они вихрем проносились сквозь мое тело, и этот водоворот вогнал меня в некое подобие транса. Когда до меня это дошло, я обнаружил, что более не стою на месте, а вновь поднимаюсь по склону. Я воспротивился стремлению подойти к мавзолею, и мне удалось побороть силу, которая тащила меня вперед и вверх. Остановился и более не сдвигался с места. Однако волны не унимались, наполняли меня желанием обрести что-то мне еще неведомое, ценный приз, который мог бы стать моим, если бы я приблизился к мавзолею, пока этот странный свет лучился через его стены. Но я продолжал сопротивляться силе, тянувшей меня к мавзолею, и она начала слабеть, так же, как свечение. У меня за спиной раздался строгий мужской голос, заговорил с акцентом, который я не смог определить. ⁇ Я тебя видел ⁇ Изумленный я резко обернулся и разглядел только пустой склон, уходящий к бурлящему фонтану. А мужчина продолжил, опять сзади, чуть мягче, причем создавалось полное ощущение, что губы, с которых слетают эти слова, находятся в считанных дюймах от моего левого уха. Там, где ты еще не побывал. Я вновь развернулся на сто восемьдесят градусов. Никого. Когда свечение уходило из мавзолея на вершине холма, голос затих до шепота. «Я надеюсь на тебя». Каждое слово звучало тише предыдущего. Полная тишина вернулась, едва лишь золотистое сияние ушло в новые известняковые стены мавзолея. «Я тебя видел, где ты еще не побывал. Я надеюсь на тебя». Если кто и говорил со мной, то не призрак. Я вижу задержавшиеся в этом мире души мертвых, но этот мужчина оставался невидимым. Кроме того, мертвые не говорят. Иногда душа усопшего пытается общаться, не просто кивая или жестами, но посредством искусства пантомимы, что может очень раздражать. Как любого психически здорового человека, меня охватывает неодолимое желание задушить мимо, если я оказываюсь на его представлении, но уже мертвого мимо такой угрозой не испугать. Развернувшись на 360 градусов в полнейшей тишине, я, тем не менее, поздоровался. Привет. Ответил мне стрек от одинокой цикады, которой удалось спастись от хищных лягушек.